Химический состав этого вещества нам неизвестен. Но в тридцать пятом году до основания единого государства была изобретена наша теперьешняя нефтяная пища. Правда, выжило только две десятых населения земного шара. Но зато очищенное от тысячелетней грязи каким сияющим стало лицо Земли.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 Дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, у нас приведено гармонической, приятно полезной функции организма, также как сон, физический труд, приём пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает всё, чего бы она ни коснулась.